Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. «В моей руке гибель». Пролог. По ночному разбитому весенними дождями просёлку тащилась старая облупленная Волга из тех, что доживают свой век в источенных ржавчиной гаражах. На крыше багажник, а на нём доски и картонки в салоне узлы, тюки и прочий дачный скарб. За рулём старик в очках, суконной кепке и со слуховым аппаратом. Рядом на сиденье по всему видно его спутница жизни, в тёплой кофте и по-комсомольски повязанной цветной косынке, прикрывающей жидкий перманент. Мотор «Волги» натужно хрипел, словно поднимал машину на крутую гору и никак не мог одолеть подъём. «Нет, так не пойдёт. Я всё же взгляну, что там». Старичок затормозил и решительно полез из машины. «Может, масло подтекает. А то ведь не доедем». Его жена, зевая, взглянула на часы. Половина четвёртого утра. Тёмная стена леса по обочинам шоссе. Тусклый свет фар едва пробивается сквозь плотную пелену тумана. И стоило только в такую безбожную рань подниматься. Она снова зевнула, наблюдая за мужем. Тот открыл капот и деятельно склонился над мотором. — Ну что, совсем встали? Нет — Нет-нет, сейчас, Шурочка. «Я тут только кое-чего законтачу! Не волнуйся!» Женщина, ежесекутаясь в кофту, вышла, обогнула машину и засеменила к кустам на обочине. Шаги ее глухо отдавались в темноте. Потом они стихли, но вот зазвучали снова, тяжелые, торопливые. «Там кто-то есть!» – прошептала она. «Поехали отсюда!» «Сейчас, сейчас!» Старик со слуховым аппаратом продолжал колдовать над мотором. «Я тебе говорю, там кто-то есть!» «Был!» «Я видела!» «В лесу, в ельнике!» «И там тошнотворно пахло!» Она с силой захлопнула дверцу Волги. Муж ее вернулся за руль. «Вечно ты все выдумываешь. Креститься надо, знаешь ли, когда!» Возразил он вяло. «Кто там может быть в такую рань?» «Для грибников не сезон. Какие в мае грибы?» «А для деревенских?» «Какие деревенские?» Женщина, насторожённо и испуганно, вглядывалась в выступающую из тумана тёмную полосу леса. «Я же объясняю тебе. Там кто-то был, и... И я испугалась. Поехали отсюда, ради бога, скорее! Ну!» Старик завёл мотор. Волга натужно тронулась с места. Жена его то и дело оглядывалась назад. Оглянулся и он. «Что это?» Ему померещилось, что какая-то тень мелькнула в тумане. Пересекла шоссе и пропала, точно растворилась во мгле. «Бомж, наверное, бродяга», — проворчал он. «Мало ли их сейчас шляется». С вокзалов кочуют, с помоек. Весна ж. Всякая тварь шебуршится, потому что теплынь стоит и...» Его жена молча полезла в бардачок. Старик увидел, как она торопливо сыплет себе на ладонь белые колесики нитроглицерина. Руки ее дрожали. Одна таблетка скатилась на сиденье. С востока потянуло предутренним ветерком. Пелена тумана сдвинулась, открывая небо. Над лесом недвижно застыл белёсый диск луны. Спросонья пискнула в чаще птаха. За ней следом ещё одна. Ещё. Кто-то потревожил их сон. Потом настало мгновение абсолютной тишины. Потом её нарушил странный звук. Хлюпанье, всплески, словно какой-то зверь шумно утолял жажду на водопое. Звук доносился из глубокого оврага, заросшего по склонам молодой порослью осин, берез, рябин и боярышника, окутанных дымкой первой зелени. По глинистому дну оврага струился жиденький ручей, остатки талой воды. В яме, образовавшейся под корнями рухнувшей от старости трухлявой берёзы, вода скапливалась, образуя крохотное озерцо. Возле ямы можно было смутно различить какую-то приземистую тень, припавшую к воде. Вот тень шевельнулась, на мгновение оказавшись в лучах лунного света, пробивающегося сквозь листву. Это был человек, обнажённый по пояс. Он наклонился и, набрав в грудь воздуха, окунул голову в воду. Затем начал отфыркиваться, кашлять. Брызги с него летели в разные стороны, когда он тряс головой, торопливо зачерпывая пригоршнеметалую воду и плескал себе на грудь, на плечи словно смывая с себя что-то. Лунный свет заиграл бликами на воде, тронутой рябью. Когда рябь исчезла, стало заметно, что по воде всё дальше и дальше расходится чёрное маслянистое пятно. Человек полоснул в ручье руки, поднёс ладони к лицу. Вода смыла всё. На то она и вода. Но запах остался. Человек поднялся. Одним прыжком перемахнул через поваленную березу и неторопливо зашагал по дну оврага. Походка его была бесшумной и мягкой. Цепляясь за стволы и корни, выступающие из глины, он ловко вскарабкался по обрыву. Замер на секунду, прислушиваясь. Где-то далеко, за лесом, послышался паровозный гудок. Там была маленькая дачная станция. Человек отлично знал её название. Утро вступало в свои права. К перрону прибывала первая утренняя электричка. Человек вздохнул полной грудью. Никогда ещё ему не было так хорошо. Ветерок донёс запахи. Аромат клейкой листвы, лопнувших на деревьях почек, влажной древесной коры, земли, молодой хвои, дыма, дальнего человеческого жилья и тот неистребимый аромат, что всё ещё оставался на его коже, на губах, груди в руках Солоноватый, терпкий его нельзя было спутать ни с чем другим а также еще один не запах а призрак запаха доносившийся из чаще с той стороны леса рассеченного пополам проселочной дорогой он шел оттуда где всего полчаса назад Останавливалась старая «Волга» с глохнувшим мотором. Это был липкий, тошнотворный запах гниющей плоти. Плоти, некогда заботливо прикрытой дерном, сухими ветками и палой листвой. То был зов прошлой добычи. Человек посмотрел на Луну. Она походила на залепленный катарактой под слеповатый глаз. Возможно, луна следила за ним. Он согнулся и бесшумно скользнул в чащу. Серая тень в предутренней мгле. Только тихо качнулись ветки елей. С них упали на землю дождевые капли.